«Все, как бы стесняя своего смеха, отворачивался в сторону, а потом, не выдерживая, вновь смотрел на этого униформиста и тут же проискал. Униформист делал вид, что не обращает внимания на смех клоуна. Чего, мол, смеетесь-то? Я стою, нахожусь на работе. В том, что я толстый, моей вины нет. И униформист даже делал обиженное лицо». А «Киссо» начинал смеяться еще больше и призывал публику взглядом поддержать его. «Смотрите, вот стоит смешной человек и не понимает, что он смешон». И публика вслед за клоуном начинала схотать. Смеется публика. Все громче и громче хохочет «Киссо». Возникал такой заразительный смех, что никто не мог удержаться. Смеялись над «Киссо». Смеялись вместе с «Киссо». Смеялись над униформистом, хохотали от того, что кто-то смешно смеется. Иногда Киссо выжидал момент, когда публика переставала смеяться, и снова, краем глаза взглянув на униформиста, начинал хохотать. Зрители его поддерживали. Финал неожиданный. Обессилив от смеха, Киссо падал на опилки, как бы теряет сознание. Его клали на носилки и уносили с манежа. В момент, когда его проносили мимо униформиста, на котором он смеялся, Кисо приподнимал голову, смотрел на него пристально и тонким голосом, издавал звук протяжное и падал в изнеможении на носилки. Труднейший номер, требующий большого физического напряжения. Альперов рассказывал о Кисо со всеми подробностями. На одном из выступлений, когда Киссо блистательно исполняя коронный номер, довел зал до неимоверного хохота, он, как всегда, упал на ковер,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 Старалась воспитать у нас вкус к музыке. В студии многие удивились, когда на вопрос, кто же на чем хочет играть, я выкрикнул «на банджу. Большинство, естественно, хотели научиться играть на трубе, аккордеоне, саксофоне, а я на банджо. Желание играть на этом инструменте возникло после просмотра английского фильма «Джордж из Динки Джаза», герой которого пел песни, аккомпанируя себя на банджо просмотром этой картины мне все время не везло. Помню, в годы войны я получил задание отвезти пакет в штаб армии. Отнес пакет и, имея три часа свободного времени, решил посмотреть Джорджа из Джаза в кинотеатре молодежной. Об этой картине я много слышал. И узнав, что она демонстрируется в блокадном Ленинграде, обрадовался. Только начался фильм, объявили тревогу. Сеанс прервали. Все ушли в бомбоубежище.